«Разбудил меня утром возбужденный старшина. Наводчик дежурил эту ночь в танке. Если что, нам до него бежать чуть больше ста метров. Сообщил, что на его счет пришло чуть больше 17 миллионов рублей. Жена позвонила. Она имела доступ к счету, и пришло сообщение. До деда Вита, видимо, не дошло, хотя телефон его к спутнику я подключил. При этом контролировал телефоны всего взвода. Особисты велели». «Сейчас жёсткие приказы разошлись держать в секрете любые операции и своё местоположение. Даже вон чеченцы стараются этим правилам следовать, хотя как раз им это ой как непросто. Если что, и выкладывают в интернет, и немало, то обезличенное и понять, где это происходит, нельзя, но победы свои показывают немало. Хвастунишки. Объяснять старшине я ничего не стал, тот в курсе, что трофеи скоро будут раздаваться. Было дело, предупредил своих, просто размеры не знал». Даже 500 тысяч для него огромная сумма. А тут вон сколько пришло. Посоветовал тому потратить эти деньги на покупку недвижимости. Могут быть скачки в росте цен, подорожание. Пусть приобретет квартиры или дом, где угодно. Может и в России на Черноморском побережье, где много курортных городов. И отправил его в задумчивости собирать взвод. Пообщаемся. Вот так поговорил с бойцами. Из всех только трое не получили. Я успокоил, и до них очередь дойдет. Да и счета стоит проверить, может, просто сообщение о приходе не дошло. Кстати, суммы разные были. Там, оказывается, по долям всё. Те же тыловые подразделения получали полдоли. В отделах грузовиков вообще получили где-то по 5 миллионов. Хотя те этому были рады. Ну а пока позавтракали, весело переговариваясь, я начал взлом новых кредиток. Бойцы батальона, теперь видя и зная, из-за чего старались, несли их с разбитых позиций ВСУ. А утром приказ, выходим. Я только половину кредиток успел взломать. Их в жестяной бочке потом жгли, воняло, улики уничтожали. Кстати, Слав заходил после завтрака сонный, явно не выспавшийся. Объяснил, что там и как было. Оказалось, у него жена экономист, ведущий бухгалтер в одной из столичных строительных компаний. До неё дозвонились и выложили расклады, сколько человек, сумма и какие доли кому решили отдавать. А та и рассчитала всех, всю ночь работала. Ей за это миллион ушёл, типа спасибо. Под утро в пять часов закончила и переслала пакет с расчётами деду. И тот с этой минуты сам, без помощников, сидел за ноутом, и по бумажкам ему их подавали, вводил номера счетов и переводил. Сказал, что это его обязанность, сам будет делать. Работа не быстро шла, но половина батальона перед отъездом уже получила своё. Причём комбат про нас не забыл. Мой взвод один из первых получил переводы. Ну и приказ не обсуждать, это закрытая информация. Вон, я также с лётчиками по долям рассчитался, и ничего, молчание, служат дальше. Мы собрались, коптер в небе и двинули дальше. Английский спутник я уже пригнал, над Киевом разместил. Интересовала меня та область. И вот, сидя в люке, управляя коптером, я параллельно ломал карты, планшет в руках. Больше мне особо ничего и не надо. При этом двигался в головном дозоре, остальные танки следом. Ну и батальон. Но не весь. Патрульные группы по параллельным полевым дорогам гоняли. Недавно машину потеряли, на мине подорвалась. Все выжили, но, похоже, командир ногу потеряет. Медики серьезно опасались этого. Раненых и серьезно контуженных бойцов уже отправили в тыл. А тех, кто поставил мину, нашли, пересмотрели записи со спутника. Троих морей в Гражданском на трехдверной синей ниве и куда уехали. В деревне дальше местными оказались из истеробороны. Вот и налетели. «Живым одного взяли, дом и гараж с машиной сгорели. Контрразведка с ним сейчас работает. Банковские карты всех троих мне уже передали. Сломал. Кстати, дед приходил, номер нового счёта в банке Грозного дал. Новые трофеи туда переводить, чтобы не ошибиться. А то они все средства перевести успели. И контрразведка молчит себе, потому как тоже получили свои доли. Думаю, доложит, но позже, чтобы, когда запретят это делать, на счетах побольше было. Вот так и катили». Я сообщал минах впереди, фугасах. Там подрывники и сапёры работали. Да подрывали на месте. Большую часть не снимешь. Часто гаубицы наши работали. Наводил скоптера на позиции. Наши соседи тоже шли. Не так и быстро, как мы, чуть отстали, но движение было. Кстати, железная дорога слева от нас. Один раз со спутника я отметил, как две установки «Ураган» готовы ударить по соседям справа. Быстро передал деду, а тот в штаб нашей армейской группировки. Вот и уничтожили их ракетами средней дальности. Так что ударить те не успели. На позиции только вышли, готовились, как им самим прилетело. Полыхало красиво. Мы в батальоне все полюбовались. Мне кажется, комбат был рад больше всех, что мы село покидаем. А как же? Зашли военные, значит, они власть. Вот люди и потянулись к нему. Со всеми бедами и проблемами. Света уже 10 дней нет. Где-то авария, но не нет. Пенсии не платят. Полки в магазинах пусты. У единственного фельдшера медикаменты и лекарства закончились. В селе всего два магазина на пять сотен человек, но кормить всё равно чем-то нужно. Спасались запасами со своих огородов, однако нужны хлеб и другие продукты питания. Тот поначалу сам решал, потом на своего начальника штаба переложил, и он уже плотно работал только по селу. Причем нач штаба батальона, он ведь тоже хитрый. Позвонил кому нужно, и к нам, одним из первых, приехали представители военно-гражданской администрации. Даже был полицейский, участковый. Доброволец из Краснодара. Прибыли они с колонной, где ракетный комплекс был. Пустые дома от сбежавших представителей власти есть. Заселили людей туда, и началась работа. Магазины заработали. Чем-то мы поделились, что-то те привезли. А мы дальше пошли. «Да, участковому работы много, например, расстрел машины жителей села. Те на заправку ездили в Запорожье. Три машины нормально съездили, вернулись, а четвёртую расстреляли. Выжил мальчишка 12 лет с двумя огнестрельными ранами, шатаясь, вернулся. Лежал в фельдшерском пункте. Его готовились эвакуировать в Орехов, где детская больница. Машину, сброшенную с дороги, наши патрульные видели. Тела погибших привезли, их похоронили на кладбище. Место стрелка обнаружили» а следам один был. Что, почему, непонятно. Среди патрульных криминалист был, всё осмотрел и оформил как надо, передавая материалы участковому. Похоже, гражданский, обувь не военная автомат под пятёрку. Я пока работал с банковскими картами, от всего этого оторван был, но заходил слав, время от времени, и вводил в курс дела. Вот такие дела были в том селе, где наложивалась жизнь. Электричество пока не подали, но прицеп дизель-генератора у администрации работал. Любой желающий мог зарядить свой телефон и позвонить, наконец, родным. Не все имели автомобили и возможность заряжать от них. Кстати, семь семей, собравшись, укатили в наш на грузовиках обеспечения, раз это стало возможным. С нашей тыловой колонной уехали к родственникам, подальше от зоны активных боевых действий. Раньше не могли, боялись. Там слоёный пирог был. поди пойми, кто и где». «Да, украинские солдаты, когда пробегали через село, врывались на подворье, вскрывали гаражи и угоняли машины. Заявление по этому поводу участковый принял десятка-два. Только трое сохранили машины. Двое на тот момент отсутствовали, приехали позже, из города с продуктами. но соседи тоже покупали. А у третьего она банально сломана и не на ходу, чем и сохранил своё автотранспортное средство. Мы такое фиксировали не в первый раз. Ориентировку нам участковый выдал». «Найдём машины, будем возвращать хозяевам». Времени два часа дня, до окраин Запорожья меньше десяти километров. Уже высотки видно было, когда сидевший в соседнем люке наводчик дед Вита, убирая телефон в разгрузку, за рычагами наводчик сидел, они поменялись, сказал «Всё, уехали». О чём тот я понял? Он, поправив поджопник, без этой нужной детали экипировки сидеть на холодной броне невозможно, мигом себе всё отморозишь, у меня такая же штука». Добавил, «На моей машине поехали, в пятером, дочка с зятем, жена и внуки». Я подивился смекалке старшины, да ещё и быстроте того, как он принял решение. Мой совет воспринял, ну, очень серьёзно. Деньги лежать не должны, да и жгли они ему руки. Поэтому связался с женой, пообщались они и решили купить две квартиры в России. В Донецке у них квартира есть, точнее, у дочки с зятем. У самого деда Вита дом в 10 километрах от столицы ДНР. Однако деревенская жизнь ему прискучила. На старости лет решил в квартире пожить со всеми удобствами, причём на берегу моря. Продать дом так не хватает, а тут такая оказия. Взгляд их упал на Туапсе. Просмотрели сайты по продаже недвижимости. Нашли две квартиры, что их устроили. Если что, и дочка с зятем переедут, у них всё же двое детей. Два внука у деда Вита. Ну и вот с детьми поехали смотреть и, если что, покупать. Оформят одну на жену, вторую на дочку — Такие планы. Дочка была обеими руками за. Ещё бы, квартиру дарят. Поэтому старшина был постоянно на связи. Ему звонили советоваться, или он звонил новости узнать. Причём тот секрета в своих планах не делал. Многие задумались. Старшина хитёр, квартиры на море принесут немало средств по сдаче, если семья не надумает переезжать. Кто имел жён, членов семей, с ними связывался. Так что бум по покупке недвижности шуршал сначала по моему взводу, а потом как-то и на остальных перекинулся. Сам дед в своей штабной машине сидел за столом и продолжал доли рассылать. Ему нужно закончить, люди ждут. В остальном с банковскими картами закончил, но пока не переводил. Сумма небольшая, около 200 миллионов, если на рубли перевести. Мало таких находок среди трофеев было. Встали мы неподалёку от города, постепенно охватывая его. Для проживания, занимая деревни и сёла неподалёку. М-да. Мосты взорваны, железнодорожные тоже. Город готовился к обороне. С подошедшими подразделениями соседей мы начали его блокировать. С двух сторон. Третья, с другой стороны реки свободна. Там наши части ещё не подошли, и украинские вояки могли получать помощь, подкрепления и боеприпасы. Впрочем, ненадолго. Наши гвоздики перекрыли это направление, били по всем армейским машинам. Там артиллерийская дуэль завязалась, ну или контрбатарейная стрельба. У ВСУ тут неплохая артиллерийская группировка была. Вот и шла работа. Доступ к спутнику у наших гаубичников имелся, работали уверенно. Проблем было две. Первая в том, что артсистемы нацисты прятали среди жилых домов, бить их приходилось или при выходе на позицию, или вообще не бить. И вторая проблема — В недостатке боеприпасов. Их никак не могли подвести, тылы растянулись. Да и диверсанты, похоже, начали активнее работать. Часть наших патрульных сил переориентировали на работу по ним, благо знали, где те и что делают. Ловили и уничтожали, редко кто в плен попадал. Пока три группы из семи перехватили, и остальных словят, так что из диверсий была всего одна удачная закладка фугаса и обстрел колонны издалека. Остальное не допустили. На одну группу боевые вертолёты навели. Дед уже закончил, всем разослал доли, так что встретил командиров подразделений соседей. Те прибыли с сильным прикрытием. Пообщались, решали, что дальше делать будут. Мой взвод не скучал. С момента, как прибыли к городу, приступили к основной своей работе. Прицель набили по ближним целям на окраине города, выбивая пулемётные дзоты, капонеры с техникой, не так и много её было у противника, туры. В общем, вели боевую работу. Так как оба командира танка подобное часто делали до начала спецоперации на линии разграничения, то противник нёс потери и немалые, против них работали профессионалы с большим опытом. Наводчики, да, поначалу мазали, но быстро приноровились, и работа пошла куда активнее. До самой темноты все три танка по два боекомплекта выпустили, работали не вместе, разошлись на 2-3 километра, постоянно маневрируя и укрываясь за складками местности, По нам артиллерия работала. Поначалу активно, но потом меньше выбивали её. И из ракетных противотанковых комплексов попадание только одно было — в танк хохла. Но броня выдержала, лишь чуть оглушила экипаж. А как боезапас заканчивался, покидали позиции и шли в тыл, где ждала машина с боеприпасами, после чего начиналась перезарядка. А как стемнело отошли от города. Там остались опорные пункты, что спешно возвели бойцы батальона, пока мы на себя внимание отвлекали. Они плохо отвлекли. Шесть крупнокалиберных пулемётов в дзотах. Три установки ПТУР. Четыре места скопления солдат противника. Около взвода точно там легли. Потом две БМП-1 в Капанирах. Явное старьё, недавно снятое с консервации. Одну, видимо, на тросах притащили. Их даже не отцепили. Но башенное вооружение работало. Пару выстрелов из пушки сделали. Потом грузовик с зениткой в кузове. Два ротных командира пункта по 5-6 снарядов пришлось пустить. Пока не разбили. Крепкие. Это всё именно то, что перед домами. По самим домам мы не стреляли, хотя и там огневые точки были. Хохло оттуда прилетела На верхних этажах засели. Или в домах частного сектора на окраине. Вроде и немного, но для трёх часов такого боя вполне неплохой результат. Мой экипаж сначала боекомплект пополнил и начал танк в порядок приводить. Ствол, орудия к чистке готовить. Как меня в штаб вызвали. Деду зачем-то потребовался поэтому я велел деду Вита привлечь водителя грузовика для помощи, пока меня нет. Чистка ствола – тяжёлый труд. Вдвоём трудно. Втроём легче. Кстати, с нами осталась одна машина – КАМАЗ. Два Урала опустошили, и они с тыловой колонной ещё засветло ушли на склады. Причём к одной машине на буксире прицепили старенький жёлтый «Москвич». На дороге брошенным нашли без капли горючего. Проходил по ориентировке, как угнанный солдатами ВСУ. Колонна через 100 село будет проходить передаст участковому. Ему тоже закрытые дела в плюс будут. Кстати, в селе разместили комендантский взвод из резервистов ДНР. Недавно прибыли туда. И санроту. Для первичной обработки раненых. Потом их будут отправлять дальше. Рота работает на наш батальон и ближайших соседей. Те тоже будут раненых туда отправлять. Хлопнуло. Я, не сбавляю шаг, прислушался. В километрах в трёх работала одна наша гаубица. Раз в пару минут выстрел шёл. Точечно накрывали свои цели. но ну, а я, придерживая автомат, дошёл до здания штаба. Мой танк разместили в той же деревушке, где и штаб стоял. Хохол тоже тут, а вот Гоги в другой деревне, в шести километрах. Там два взвода на постою. Пока шёл, прикинул расклады. Всё же я ошибся, не подписали соглашение. Но самводят и не подписывают. Поэтому беру свои слова назад, сказанные в горячке. Так что бои шли, как шли... Хотя на севере уже не так яростно. Стоят россияне в обороне и тулы чистят. С Мариуполем ещё до конца никак не закончат. Добивают разрозненные группы. То есть бои активные там ещё идут, как из очистки. Сборная группировка под Славянском и Краматорском пока сидит. А наши укрепляют оборону на местах, где им тылы перерезали. И дальше идут. Сегодня Курахова взяли, блокировали. При этом ВСУ продолжают стрелять по Донецку. Они не понимают, что всё. Не затеряются артиллеристы в толпах пехоты и танкистов. Найдут их и ответят по всей строгости. И тут нет такого. Мне приказали, я выполнял. Я тут ни при чём. Судить будут всех. Мой выстрел по израильтянам серьёзно так ударил по Украине. Тем более я ещё пару роликов выложил, что нашёл у кокаинового карлика. Тот начал что-то подозревать. Отдал свои электронные девайсы специалисту на проверку на предмет взлома. Тот ничего не нашёл. Кстати, одет так и не спросил, куда я делал деньги хриплого карлика, включая те с продажи дома в Майами. В ДНР есть фонд помощи детям, пострадавшим от обстрелов и действий украинской стороны, обездоленные и сироты. Все ушло им на счет. Себе ни цента не оставил. На счетах по сотне тысяч имеется, чтобы жена злобного карлика могла кредитками пользоваться. А то, как заблокируют у нее их с окончанием средств, то тот быстро выяснит, что его немного поимели». Евреи этого жуть как не любят, тем более, если они националисты. Даже я предсказать реакции не смогу. Конечно, главу правительства Израиля не свергли, отбился, убедил народ, что он с ними согласен, его ввели в заблуждение, а фашизм надо давить, но посольство и консульство Украины выслали, Начали проверки беженцев, и у многих волосы на голове зашевелились. Из прибывших украинцев к ним, как беженцев, тысячи националистов. Открыт филиал правого сектора, куда набирают парней и девушек из местных. Аресты посыпались мгновенно. Тем более украинцы привыкли себя вести, как мы, хозяева, выхолопы, но тут как-то резко поумнели. Наблюдали за ними пристально, на любое правонарушение вызывалась полиция. Снова открывали те дела, что были закрыты ранее, Мол, они и так пострадавшие. Никакого снисхождения. За день камеры полицейских участков оказались забиты, переполнены. Спешно шли суды, чтобы их освободить. Камеры, а не тех, кто в них находился. Начался исход украинцев из Израиля. Шустрые ребята. Это всё за сутки произошло. Это ещё не всё. Американцы отреагировали, потребовали прекратить давление на беженцев. Так их серьёзно так послали, попросив не вмешиваться в их внутренние дела. Тем более США, Англия и Австралия серьёзно кинули Европу, подставив её и создав союз между собой. Пока Европа в шоке находилась, но уже начали гневные крики переходить в вой возмущения. Поэтому Европа отреагировала быстро, заступилась за израильтян. Примерно две трети украинцев покинули территорию Израиля. Ещё кто-то кинул клич, видимо, из бывших наших, «набирать добровольцев на Донбасс, бить нацистов». И люди пошли. Хотя немного пока. Правительство Израиля официально дало на это добро. А израильтян, что воевали на стороне Украины, немного, но были, потребовали вернуть. Киев был верен себе. Их арестовали. В СБУ находятся. Начались вопли, что надо армию послать на Украину, помочь закончить с киевским режимом. Но тут рявкнули из США, уже настоящие хозяева этой страны, еврейские банкиры и диаспора. И вопли стихли. С добровольцами, похоже, дело тоже постепенно заглохнет. Всё к этому шло. По этой теме пока всё. Сегодня 30 завтра 31 -е. Европе пора платить за газ рублями. Не заплатит, 1 апреля покажет, кто останется в дураках. Да, я обнаружил у кокаинового карлика заначку, на его отца открыт был счёт на 2 миллиарда долларов. Банк в Майами. Информация была на ноутбуке отца. Прям верю, что инженер мог такую сумму скопить. Деньги я увёл по тому же адресу в Донецке. Об этом, кстати, уже отрубят телеканалы и газеты Донецка благодаря неизвестному меценату. Знали бы они, чьи это деньги. Впрочем, пусть лучше не знают. Новостей в мире хватало, но я уже пришёл. Дед ждал, часть офицеров его была. Тот сходу спросил. «Новость хорошая есть. Я смотрю, улыбаешься». «А, кинул хриплого карлика ещё на 2 миллиарда. Заначку нашёл. На счету его отца в Майами лежали в долларах». Отправил туда же, где и всё остальное, детям Донбасса, раненым и сиротам. Естественно, переедать им в рубли перевёл в Сбербанке. Хорошее дело. Аллах, он всё видит. Ещё что есть? Есть. Две новости, но терпят. Хорошо. Знаешь, мы тебе очень благодарны за трофеи, но недовольны, что ты отказался от своей доли. Ты не взял долю, поэтому мы решили вручить тебе подарок. Наши братья в Москве купили тебе квартиру. Четыре комнаты, новый дом роскошная с мебелью, центр города, элитный район. Нужны документы, оформим». «Спасибо большое». Я искренне поблагодарил комбата и остальных офицеров, отчего те начали скандировать свой любимый клич. «Отказаться — это смертельно обидеть этих добрых людей». Ну и спросил, пойдёт ли фото к паспорта. Полковник сказал, что пойдёт. «Я не нужен, всё оформят без меня, ключи привезут». Так что отправил фото, и дед спросил, Что там за новости? Приватбанк рухнул. Его система наконец поняла, что из них вывели миллиарды гривен, и только что банк запретил все операции и объявил себя банкротом. Забавно, но и экономика Украины только что рухнула. Она на этот банк была завязана. Гривны обесценились. Недавно 10 гривен за рубль можно стало купить. Хорошо я ранее успел вывести те средства, что успел скопить. Где-то 400 миллионов рублей. Проверьте счёт, они уже должны быть там. Тот, под недовольный гул офицеров, проверил и подтвердил, есть поступление. Сам дед сказал «Плохая новость. Мы не одни здесь воюем. Есть и другие чеченские части. Там наши братья. Слух пошёл. Вот и попросили узнать, сможешь ли их трофеи также вскрыть. Сейчас я вижу, уже лишено смысла спрашивать. Но почему? Просто пусть не берут карты банка «Приват», а остальные могут привозить. Со счетами, куда отправлять добытое. Мне не сложно, главное гадость националистам сделать. Хорошая новость, я обрадую братьев, что за вторая. Эх, да, украинский олигарх и хозяин Приватбанка обеспокоился. В общем, у него в Днепропетровске в хранилище банка находится золото, 40 тонн, слитки и монеты, монет немного, пара мешков. Не знаю, почему он там держал одну из своих заначек, почему так тянул, но всё это ему нужно вывести. «Воздухом не получится. Российские ВКС всё сбивают, рисковать не хочет. Поэтому решил отправлять по земле. Пять гражданских фур сегодня въехали в город. День потратят на погрузку. Основной груз скроют левым, подсолнечное масло повезут. И завтра, как стемнеет, двинут в сторону польской границы. Там олигарх уже договорился, фуры пройдут без досмотра. Есть возможность перехватить. Выходит колонна на дорогу, что ведёт на Александрию». Добавлю, что будет полицейская машина с маркировками, плюс две машины с беглыми из Азова, из тех, что любят орать о своей блокитности и патриотизме, но сбежали с фронта. Там ведь убить могут. Наняты для охраны. Их боятся, отморозки. Самое важное я узнал из ноутбука хриплого карлика, где шарюсь, как у себя дома. Ему слили информацию. Самое забавное, олигарха кинуть хотят и поляки, что тоже знают о Грузе, их на границе возьмут. И кинуть хочет лживый карлик. «Фуры исчезнут по дороге до западных областей, так что взять их можно только по выезде из Днепропетровска, километрах в десяти там или двадцати. Дальше шансов нет, слишком много желающих». Офицеры слушали меня более чем внимательно. Кажется, многие дыхание задержали, чтобы ни слова не пропустить, потому как, когда я закончил, раздался шум дыхания с покашливаниями. «Интересная новость», — задумался дед и тряхнул головой. «Нет, далеко». Тут самим нам не выйдет, транспортные вертолёты нужны, много. Это вы сами решаете. Много сил не нужно, чтобы колонну перехватить. А теперь минутка юмора и смеха. Комик хоть и под наркотой, но понял, что идёт утечка, и, возможно, от него, и велел проверить свою электронику. Вызвали специалиста. Да, он, что сидит на месте президента Украины, даже не вспомнил, что нужно запоролить файлы с банковскими реквизитами и паролями. Видимо, снова обкололся и пребывал в грёзах. Спец понял, что может всерьёз разбогатеть. Зашёл в банк по реквизитам там, увидел суммы и решил бежать. Он поработал с ноутбуками, планшетами, затёр информацию по реквизитам. Сказал, что ничего не нашёл и покинул бункер карлика. Это во Львове. Тот спохватился поздно, а когда понял, что его ограбили, поднял виск на весь Львов, назвав того программиста русским диверсантом, что едва не смог его убить, охрана отбила. «Да», — улыбаясь, сказал дед, — Видел в украинских новостях. Да и в наших такие сообщения были, но как юмор подано. Дескать, тот, уходя, убил половину охраны. Ну да, только грабитель не знал, что счета пусты. Я давно их очистил и все деньги детям отправил. И то, что показывает сумму на счету, обманка. Ржач стоял в доме изрядный. Я решил подкинуть смеха сообщив еще. Этот программист обиделся, что его так ищут, и начал выкладывать то, что успел скопировать на электронных носителях своего президента. А там много чего имелось. Львов начало трясти. Карлик закрылся в бункере. Ещё немного поговорив, комбат узнал, как у меня люди устроились, надо ли что, и, получив отрицательный ответ, сообщил нам, что прибыло подкрепление. Сюда стягивали войска. Немного, но пара батальонов подошли. Один российский, мотострелки. Второй из ДНР, сборная солянка из резервистов. Надо сказать, что и мобилизованных кидали в бой. Это не афишировалось. Но плохо обученных, которые до этого не служили, выполняли работу подготовленных военнослужащих. Да, гибли, но стояли до конца. Эти подразделения выполняли полицейские функции в тылах наступающих войск в районе Харькова, Чернигова или Киева. Потери несли, но держались, выполняя поставленные задачи. Должен сказать, если бы не они, эти люди, о которых молчат телеканалы, потери с российской стороны, транспортных колонн и тылов, были бы куда больше, на порядок. Вот этих резервистов кинули к нам не закрывать город, блокируя его, а на зачистку тылов. Даже три брони имели для усиления, трофейные, уже перекрашенные и с нашими тактическими знаками. Общее командование принял дед, он тут самый старший из офицеров. Причем мы общались, но штабная работа в соседней комнате шла. Чеченские бойцы сидели за мониторами ноутбуков, на большой экран плазменного телевизора на стене выводилась общая картинка – координировали части, что частично блокировали город. Например, гвоздики отвели, но настала работа кочующих миномётов. Вот работали с ними, снайперами. Не давали укропам отдыхать или перекинуть силы, накрывали. За тылами следили. Уже две группы обнаружили диверсантов. Туда уже кинули моторизованные группы на перехват. Резервистов не трогали. Те днём будут работать. Мы ещё немного пообщались, и я направился к себе. Танк привели в порядок. Второй хохла тоже. Часть парней уже посетили баньку, где мы стоим на постое, остальные ещё в парной. Вот и я к ним присоединился. хозяйки отдал исподнее и форму постирать, сам прихватил свежие. Мы договорились стоя расплатиться едой. Сейчас в этих краях это куда актуальнее, чем деньгами. Утром меня подняли до побудки, боец разбудил, пом дежурного по штабу. Сообщил, чтобы подошёл к комбату. Его тоже подняли. Тот разбудил часть бойцов, светя фонариком, чтобы меня найти. Со мной в одной комнате четверо разместились. Мы в спальниках на полу спали. Однако собрался я быстро. Боец снаружи ждал. Кстати, на вид ему лет тридцать, рядовой. Вроде позывной Тор. Почему так прозвали, не знаю. А спросив его, пока шли, узнал, что тот кувалдой по пальцам ноги попал. Так и прозвали. Я как-то не понял взаимосвязь. Это как бог Тор с молотом, похожим на кувалду, или затрубил от попадания по пальцам, как бык. «Их вроде Торами звали. Или Турами. Не помню. Я русский, и иностранные языки продолжаю активно осваивать, но тут могу путаться. Уточнил у Тора, что там произошло. Может, слышал? Однако нет. В курсе, что в деревню въезжала машина, УАЗик. Прибывшие сразу к комбату, но дежурный не думал их пускать, отдыхает полковник. Так что выделили тем место для сна. А утром, едва рассвело гости снова к деду. Тот уже встал, он вообще мало спит». И вот вызвали меня. Похоже, по мою душу эти безбашенные, что по ночам в одиночку ездят. Так и дошли. А там комбат встретил и указал на молодого подпорудчика, танкиста, к слову, который стоял на вытяжку с вещмешком в ногах. «Приказ привезли передать командование взводам подпорудчику Салову, а тебе вернуться в расположение роты. Приказ от Ротного». «Кем тебе капитан Салов будет?» — повернулся я к тому. «Старший брат», — чуть смутился молодой офицер. Комбат несколько раз удивлённо моргнул и нахмурился. Связь уловил, и что происходит, понял прекрасно. Мой взвод себя уже зарекомендовал, даже прославился. О нашем бое с механизированной бригадой и по телеканалам сообщали и в газетах. Рота наша, где взвод числится, тоже мелькнула. Вот и решил ротный сюда своего брата поставить, а меня к себе дёрнуть. Политика такого решения видна невооружённым глазом. Дед, кстати, не особо удивлён. У них в республике проталкивать вперёд членов семьи считается нормальным. С этим боролись, но привычка имела место быть. Меня дед знает, как и чего ожидать и отправлять куда-то явно категорически не желает. С этого щегла только потери поиметь можно. Явно сосунок не обстрелянный, только из училища, в отличие от меня. «Лейтенант», — обратился дед к моей замене, как привык, — «подождите снаружи». Салов вспыхнул лицом, но, подхватив ранец, вышел. «Кстати, кобуру с пистолетом я вижу, а автомата у него почему-то не было». Как дверь закрылась, дежурный вышел смотреть, чтобы нас не подслушивали, а дед устал, а лицо, проведя руками по бороде, сказал, «Я уже звонил в штаб нашим, но те говорят, что не влияют на перестановки офицеров в подразделениях ДНР. У тебя телефон командира роты есть?» «Конечно, только утро раннее, спит наверняка еще. Достав телефон, я набрал ротного. К слову, а почему ночью машину пустили?» «Из-за этого молодого?» «А, нет, он прицепом. Это наш осабист ждал подкрепления, привезли ему двух коллег. Тот своего младшего потерял. Ты же не знаешь, снайпер ранил. Чего к городу полез?» «Неважно. Машина шла по дороге. Наши отслеживали со спутника, предупреждали, если что. Так что доехали без проблем. Сейчас уже работают. А этот молодой сразу ко мне побежал, как будто его пустят». Он спокойно говорил. Гудки долгие были. Я повторно набрал, пока не ответили. «Товарищ капитан», — обратился я к ротному, но меня прервали довольно грубым и сиплым от сна голосом. Пришлось поправиться. «Извините, товарищ майор, я по поводу снятия меня со взвода». Меньше минуты пришлось послушать и отпустил телефон. Мне в довольно грубой форме приказали выполнять приказ и прибыть в Донецк для нового назначения. Я из-за этого армию и не люблю. Любой хмырь со званием «выше над тобой, царь и бог, А «Этот ещё и непосредственный командир». «Набери, я сам с ним поговорю». Я набрал и передал телефон комбату. Тот стал ждать, и ему ответили. Что-то такое, от чего тот мгновенно взбеленился. «Ты что мне сказал, скотина? Да я...» Комбат не договорил и с какой-то обидой произнёс. «Трубку бросил». На шум заглянул дежурный, но я успокаивающе махнул рукой. «Всё нормально» получив обратно телефон, видимо, повторно разговаривать с моим родным желание у него отбило напрочь, дед сказал. Я постараюсь, чтобы ты тут остался. Сейчас на своих выходить буду. Слушай, брат, у вас все родные такие? Да нормальные у нас офицеры. Этого салова я всего пару дней видел, да и общались временем час не больше. Что за человек, не понял. Штабист хороший это, да, но знать друг друга не успели. Меня к вам направили. «Я его не оправдываю. Сдавать командование взводом мне жуть как не нравится. Только работа пошла. Но придётся выполнять. Приказ есть приказ. А так человека подняли ранним утром, может, только лёг или ещё что. Да и вы общались с моего телефона. Вот он и не выдержал, высказал своему подчинённому всё, что думал. Некоторые матом не только командуют, но и общаются. Хотя за Саловым я подобного не замечал». «Ничего, за свои слова нужно отвечать», — сказал тот и протянул бумагу. «Вот приказ тебе». Приказ был оформлен по всей форме. Салов действительно был хорошим штабистом. Мне предписывалось по прибытию подпоручика Салова сдать командование и отбыть немедленно в расположение роты за новым назначением. Изучив приказ повторно, я довольно хмыкнул. «Что там увидел?» – заинтересовался комбат. «Нам занесли поднос с чаем, пом дежурного, и дед как раз брал кружку, довольно жмурясь». «Время прибытия не указано, только то, что нужно сдать взвод младшему Салову сразу по его прибытию и немедленно отбыть в часть. Но когда я могу прибыть, ничего. Скорее всего, он не стал ставить сроки, чтобы не подставить брата. Мало ли мог опоздать, карьеру не хочет ему портить». А «Что? Похоже. И что задумал?» «Генеральский новатор забрать. Когда я ещё тут буду? Да и шансы, что он на месте окажется малы. Вчера там какие-то хмыри ползали, что-то замеряли». «Ах, да, тот бронированный пикап. Слав мне говорил, помню. Такое же Рамзану Ахметовичу подарили. Тут я помогу, подкинут тебя воздухом. Свяжись с авиацией». Дед по телефону стал выходить на начальника авиаотряда. По телефону и проще и надёжнее. Укропы хорошо наши переговоры перехватывают, даже шифрованные. А я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Чаю горячего попил, в даже немного бросила Согрелся. Младший Салов вопросительно посмотрел на меня, вскочив со скамейки у палисадника, где сидел, на что я сказал. «Не торопись, успеешь еще. Дед сейчас с командирами пообщается, и будет видно». «Да, брату передай, что материть полковника, особенно из Чеченской республики, чревато отрезанием ему лишних частей тела. Комбат обещал ему язык отрезать, а он педант, обещание держит». На побелевшего Салова я не обращал внимания, говорил спокойно, даже несколько меланхолично, не спеша. И под конец широко зевнул, прикрыв рот кулаком. А уже потом вполне серьёзно пообещал. Если кого-то из взвода по глупости потеряет, я его закопаю. Живьём. Если переживёт бои и эту войну. «Кстати, ты почему оружие не имеешь?» «Так пистолет есть?» — удивился Салов. «Из пистолета тут можно только застрелиться. Автомат — основное оружие. Обратись к комбату, выдадут из трофеев. Там вроде не всё из последних трофеев сдали. Да, по ситуации вокруг. По сути, подразделений ВСУ тут нет. Всё брошено к полуокружённой группировке на Донбассе. Новую линию обороны строят, чтобы наших дальше не пустить. На полуокружённых им плевать. Тут оборону держат мелкие разрозненные группы ВСУ, кочующие батареи артиллерии, но в основном нацбаты и батальоны теробороны. Где-то около 7 тысяч общим числом. Отморозки те ещё. Как солдаты они полный ноль, а как каратели против мирного населения ещё что-то могут. В пленах никто не берёт. А тут нас позвали в дом, где и ночевал комбат. Штаб в соседнем доме. Глянув волком на Салова, ну всё, служба тому не видать, где-то он вообще не то чтобы мстительный, но авторитет нужно поддерживать, а то у них быстро будут ноги вытирать. И приказал тому принимать взвод, расприказ на руках, ну и выгнал наружу. А мне сказал, «С и проблемы Свободный борт будет только завтра. Большая часть авианосной группы, что у нас работает, заняты проблемой. Ну ты понял». Я решил с парнями, что тут лучше начальство доложить. Золото всегда много крови пьёт. Там десантура будет работать. Содержимое хранилища на дороге будут брать. Что там делается, до меня не доводили. Но зону для полётов закрыли, чтобы не вспугнуть. Откроют не скоро. Я примерно этого и ожидал. Мне машина будет нужна. Что-то из свежих трофеев и на ходу. Одноразовое. Бросил и забыл. Мы притащили УАЗик и Шишигу. Последнее не на ходу. На тросах буксировали, пытаются в строй ввести, но пока не получается. Уазик так вазик. Сейчас его подготовят и заправят. Машина в санитарной версии. Хорошо. Всё, иди, передавай взвод. Потом ко мне. Козырнув и получив такой же ответ, я покинул дом и, прихватив нового взводного своего, теперь уже по сути бывшего подразделения, направился к месту постоя. Тут со мной Гоги связался, спрашивал, где стоим. Он подъезжал. Я его вызвал, чтобы представить новому командиру. Так положено. Вот так, вернувшись, громкими командными окриками поднял взвод. Они еще спали. Ну и пока умывались и готовились, я быстро собрал вещи. Сам налегке был. Поэтому броник накинул на коленники и на локотники. Так что отдельно у меня стоял рюкзак и рядом кофр с коптером. Гоги уже тут был. И недобро поглядывая на Салова, что происходит, уже понял. Я, построив бойцов, представил им их нового командира взвода, сообщив, что это приказ Ротного, а меня отзывают в распоряжение командования. «А чего у них фамилии одинаковые?» разглядывая подпоручика, спросил Хохол. «Это он сам расскажет, если захочет. Смирно! Товарищи бойцы и командиры, надеюсь, вы не посрамите чести защитников Донбасса. А сейчас прощаемся, боевые мои товарищи». Вот так, со слезами на глазах, и не только у меня, я прощался с бойцами взвода, которые за такое малое время стали мне почти родными. Впрочем, сразу не ушёл. Салов принимал не только людей под командование, но и технику. Тут два танка, теперь его и Хохла. Гоги на словах описал состояние машины и тех, кто у него под командованием. Из грузовиков только КАМАЗ стоял. Уралы ещё не пришли. Позже с водителями познакомиться. Кофр с дроном он видел и заинтересовался. Но это моё личное имущество. К тому же управлять им не умел. И узнав, что у Гоги тоже есть коптер, успокоился. Провожали меня всем взводом. Наводчик хохла, совсем молодой парень, полулёжа на броне, наблюдая, как я закидываю ранец за спину, а потом вешаю автомат на грудь, спросил. «Командир, а правда, что у тебя звезда героя ДНР есть?» Я молча показал ему два пальца. Получился символ Виктории, Победы. На что удивился не только он, но и другие. Старшина про второй не говорил, да и видно, что сам не знал. «Два?» «Да, ещё два российских Ордена Мужества и наш Орден». Я обнялся с каждым бойцом, после чего, неся за ручку кофр с коптером, направился к штабу. Вообще у нас добровольческие подразделения. Бойцы зачастую сами выбирают себя командиров из своих, кого хорошо знают, голосованием. Тут же ротный перепрыгнул через их головы. Почти армия у нас, это да, но добровольческая, народная милиция. Бойцы могли встать в распоры просто не принять нового командира, и тот бы уехал. А что ему осталось бы делать? Тут же то ли с просонья, то ли еще что... Возможно, малый срок совместной службы, но особых возражений не последовало. Взводного пока не приняли, бой покажет, чего он стоит, но вот меня проводили. Даже обидно как-то. Это я, конечно, приукрашиваю, такую вольницу начали прекращать с началом спецоперации, о чём уже до всех довели. Я зачитал приказ старшего Салова, так что всё официально. Взвод сдал, взвод принял, хотя уже неважно Везде надо искать свои плюсы. «Есть время бронемашину забрать, да и возвращаться буду через эти места. Дальше по нашим тылам. Время есть машину на учёт поставить, тянуть точно не стоит. С бумагой от главы ДНР проблем не будет. С девчатами помиловаться и только потом прибыть на службу. Минусов у меня точно меньше, чем плюсов. Он один. Взвод покидаю и боевых товарищей оставляю. Не только из взвода, но и батальона чеченцев. Я с ними уже как-то сроднился».